Приближающаяся ночь бегом погнала его к жилью. Мокрый снег обжигал щеки. Вальгард осторожно подкрался к окну и заглянул в щель между ставнями. Кетель сидел на лавке у огня, пляшущего в очаге. В одной руке у него был Рокселем, а другой он обнимал женщину, сидевшую у него на коленях. Женщину! О всемогущие боги! Что это была за женщина? Вальгард с шумом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Ему и пригрезиться не могла женщина, которая сейчас наяву хохотала на коленях у кеделя. Вальгард подошел к двери и стукнул в нее обухом своей секиры. Прошло некоторое время, прежде чем Кетель открыл дверь и вышел, прихватив копье, посмотреть, кто пришел. Вальгард, огромный и гневный, сразу наполнил собой дверной проем. Кетель выругался, но отошел в сторону, пустил брата в дом. Вальгард медленно пересек комнату, снег таял на его одежде. Он сверкнул глазами в сторону женщины, присевшей на лавку. «Ты не слишком-то гостеприимен, братец», <свят> — сказал Вальгард и засмеялся, точно залаял. <свят> а я ведь протопал много нелегких миль, пока нашел тебя. А ты бы рад оставить меня на дворе в непогоду, пока будешь тут забавляться со своей милкой». «Я не звал тебя сюда». — ответил Кетель угрюмо. — Не звал? Вальгард продолжал глядеть на женщину. Она встретила его взгляд, и ее алые губы заулыбались. — Ты желанный гость, — тихо сказала она. — Никогда еще не бывало в моем доме мужчины такого роста. Вальгард снова расхохотался в лицо пораженному Кетелю. <связывая> Хочешь ты того или нет, а я, милый братец, ночую здесь. На кровати здесь место только для двоих, а я притомился в дороге. Так что, боюсь, тебе придется ночевать в конюшне. «Трач — Прочь! — закричал Кетель. Он так сжал копье, что у него побелели костяшки пальцев. Отец, или Асмунд, или любой другой человек из нашей усадьбы были бы здесь желанными гостями, но ты, буяный берсерк, ты будешь спать на соломе. Вальгард усмехнулся и взмахнул секирой. Удар отбросил копье кетеля и отсек наконечник. хе пошел вон, братец! — гаркнул он. — Или ты хочешь, чтобы я вышвырнул тебя? — Кетель слепнув от гнева, ударил его обрубком дерева. Ярость охватила Вальгарда. Он прыгнул, еще раз взмахнул секирой, и она со свистом раскроила череп кителя. Не владея собой, он обернулся к женщине. Она протянула к нему руки. А Вальгард сжал ее в объятиях и поцеловал так, что кровь выступила у них на губах. Женщина громко рассмеялась.